Глава тринадцатая. Мы были всего лишь дети. Мы не знали, что нам делать. Мы испугались. Наверное, Кассис даже больше, чем мы с Ренетт, потому что был старше и все-таки лучше соображал, что будет, если нас заподозрят в смерти Томаса. Именно Кассис вытащил тело Томаса из-под берега, высвободив его ногу, запутавшуюся среди корней. И это Кассис собрал... Всю оставшуюся одежду Томаса связал в узел, перетянул ремнём. Он плакал, но в тот день проявилась в нём твёрдость, какой прежде мы в нём не замечали. Возможно, в тот день он собрал всю свою волю в кулак, размышлял я после. Возможно, именно потому он потом старался забыть и пил. А трём толку не было. Она только сидел на берегу и рыдала, лицо пошло красными пятнами, обезобразилось. только когда Кассис стряхнул её за плечи и велел, чтоб пообещала, пообещала, что возьмёт себя в руки. Сестра хоть как-то отреагировала тивком, продолжая обливаться слезами и причитать: "Томас, ой, Томас! Может быть, именно потому, несмотря ни на что, я так и не сумела возненавидеть Кассиса. Ведь в тот день он поддержал меня, так не поддерживал никто и никогда. По крайней мере, до сих пор. Да поймите же, В его мальчишеском голосе, срывавшемся от страха, я по-прежнему, как ни странно, слышала голос Томаса. «Если они про нас узнают, они подумают, что это мы его убили. Нас пристрелят!» Рен смотрела на брата огромными перепуганными глазами. Я уставилась за реку, до да странности безучастная, равнодушная. Никто не посмеет меня пристрелить. Я поймала матерую. Кассис резко стукнул меня по плечу. Вид у него был хуже некуда, но держался он стойко. «Буаз, ты слышала, что я сказал?» Я кивнула. «Нам нужно сделать так, будто его кто-то убил», — сказал Кассис. «Ну там, из сопротивления или еще кто. Если они поймут, что он утонул, он осекся, бросил пугливый взгляд на реку. Если они обнаружат, что он приходил и что мы вместе купались, могут расспросить и других». Хавера и тех и тогда у Кассиса перехватило в горле. Но было ясно без слов. Мы все переглянулись. Надо сделать так, чтоб подумали, будто его застрелили. Тут он посмотрел на меня чуть ли не умоляюще, я кивнула: "Ладно". Мы не сразу сообразили, как стрелять из пистолета. Там был предохранитель. Мы его сняли. пистолет был тяжёлый, от него пахло смазкой. Потом стали решать, куда стрелять. Я сказал, что в сердце, кассис в голову. Одного выстрела, сказал он, хватит, прямо в висок, чтоб подумали, будто кто-то из сопротивления. Для правдоподобия мы связали ему верёвкой руки. Чтобы заглушить выстрел, прикрыли дуло его кителем, но всё равно звук, хоть и не громкий, своим странным эхом казалось, заполнил всё вокруг. Моё горе застыло где-то глубоко внутри, так глубоко, что я не чувствовала ничего, кроме тупого оцепенения. Сознание было как река, гладкая и сверкающая на поверхности и лютый холод в глубине. Мы подтащили Томаса к краю и столкнули его в воду, понимая, что теперь его будет почти невозможно опознать. К завтрашнему дню, считали мы, течением его скорее всего принесёт в Анже. А как с одеждой? Губы Касси сопосенили, но голос по-прежнему звучал твёрдо. Кидать в реку нельзя, рискованно. Кто-нибудь вдруг обнаружит и узнает. Давайте сожжём, предложила я. Касси покачал головой: слишком много дыма. Да и пистолет не сожжёшь, и пояс, и бирку. Я безучастно повела плечами. Мне представилось, как Томаса тихо качает вода туда-сюда, баюкой, точно ребёнка в колыбельке. И тут мне пришла в голову мысль. Морлоксская нора, сказала я. Кассис кивнул. Верно.